Глава 110. Финал турнира, часть 5. Седьмой матч. Хакуру против д о м р а д ы Этот мне интересен. А то, его ведь подстроил Вельдер. Я действительно не могу прочитать исход большинства сегодняшних матчей. Сказал бы, что победит Хакуру, но действительно ли это произойдёт? Началось. Хм... Вздохнув, д о м р а д а начал разминаться. Уже очень давно он не участвовал в боях, где предстояло выкладываться полностью. Пройдя к центру арены, он остановился лицом к Хакуру. Не спешил, был собран. Человек, не желавший ничего кроме денег, дам рада. Так о нём говорили в ассоциации. На самом деле он полагал, что для других естественно думать, будто он желает только денег. Ради денег он не остановился бы ни перед чем, таким уж был. Не имел ничего против мошенничества и предательства. В конце концов, обманутый был сам виноват. Только самоубийца стал бы работать без гарантий. Для Домрады те, кого он предавал, были просто пешками. Низшие формы жизни, до которых ему не было тела. Неспособные предвидеть, что их предадут. Совершенно бесполезные существа. Так что он не беспокоился судьбой преданных им. Потому-то люди и говорили, что Домрада всегда наживается на чужих смертях. Но Домрада был так озабочен деньгами неспроста. Расширение организации требовало немалых затрат. Нужно было пускать корни в разных местах и разных странах, и все это стоило денег. Поэтому д о м р а д опускался на разные ухищрения, чтобы их заработать. Все ради их великого хозяина, истинного правителя Цербера – Кагуразака Юки. Верхним миром владела Ассоциация Свободы. Преступный мир захватила группа, которой принадлежал д о м р а д а Цербер, добившись абсолютного господства. Также они успешно разложили Восточную Империю, в которой разместились церберские боссы Силы и Леди. Они поставляли Империи вооружение, чем заслужили её доверие. А когда настанет время, т а м р а д а поменяется местами с Леди. Покорение умов человеческой расы было делом времени, и они уже долго трудились, чтобы завести Церковь Западного Святого на уничтожение монстров. Только Святая Империя Руберион по непонятным причинам воспрещала вмешиваться в свои дела. Однако наверняка их великий хозяин это учитывал. д о м р а д е оставалось лишь повиноваться. На этот раз он получил странные приказы. Но, возможно, странно страна, находящаяся перед ним. Дамрада получил приказ завоевать доверие владыки демонов р и м у р у и стать признанным торговым партнёром. Ему разъяснили предпочтение этого владыки демонов, и план шёл гладко. д о м р а д а внедрился успешно. Конечно, все сведения, нужные для этого, передал ему к а г р а з а к а Юки. Впрочем, как бы Домрада не восхищался мастерством своего господина, он уверенно выступил в роли торговца. Запах денег в этой стране стал ощущаться сразу после перехода границы, так что неважно, чем он будет торговать, денег здесь точно можно сделать. Для Домрады эта работа была куда интереснее, чем торговля с Восточной Империей, так что он не мог провалиться. Следовательно... Может быть, применить все силы будет весело? Так что он принял естественную стойку, и матч начался. В центре арены х а к у р ы и д а м р а д а пристально смотрели друг на друга. Каждый имел ауру мастера, но Хакуру был святым меча. Я подумал, что безоружный Дамрадо к а ж е т с я в уязвимом положении, но посмотрим. Как только начался матч, д а м р а д а мгновенно приблизился. Он не двинулся раньше времени, он переместился с такой скоростью, что даже закалённый ветеран мог не увернуться от него. Я увидел это только потому, что мои мысли ускорились. Хакур уже спокойно отступил и ударил мечом. Когда он успел его обнажить? На секунду мне казалось, что д о м р а д а потеряет ноги, но... Тин! Раздался тонкий звон, и меч отскочил от его ног. Я думал, что д о м р а д а просто предпочитает свободную одежду, а оказалось, что под ней он носит броню. Так что он не был дураком, выйдя на бой с голыми руками. Да, я понял. Каждый удар ногой д о м р а д ы создавал вакуумный клинок, нацеленный на Хакуру, который, конечно, спокойно его перехватывал. Вернув меч в н о ж н ы он начал серию особых атак с помощью Микшага. Используя Микшаг, Хакуру может мгновенно переместиться на 5 метров в любом направлении и быстро разделаться с врагом. Действительно, божественный навык Клинок Тумана – Касу Микири. Однако Дамрада, хоть и не должен был его видеть, безошибочно отражал Клинок Хакуру. Каждый удар мог легко отрубить ему руку, но Дамрада оставался невредим. Видимо, у него и руки защищены. Действительно, чудесная броня, раз способна блокировать меч Хакуру. Наверняка не хуже духовной брони, которую носят храмовники. Сейчас мы выводим её на рынок. Кажется, что это реликвия древней цивилизации. Для её создания требуется уйма магической энергии, но она превосходит современные изделия. Они делятся на классы. Божественные, легендарные, уникальные, редкие, особые, обычные. Духовная броня, даже если продаётся на общем рынке, будет по крайней мере уникального качества. Духовная броня Хината легендарная. Но если у неё легендарная, существует ли божественная на самом деле? Наверняка Вельдер видел её раньше. Например, герой, который его заточил, носил такую. «Серьёзно?» – подумал я. Но раз Вельдер так сказал, не было причин ему не верить. По его словам, когда в броне накапливается значительное количество энергии, она может эволюционировать. Кстати, не было ли с н а р я ж е н и е Кариона тоже легендарным? Куроби очень им заинтересовался. Сейчас Куроби может делать в основном уникальное снаряжение, но если использовать наилучшие материалы, думаю, можно достичь легендарного класса. Когда турнир закончится, я скажу ему доделать наконец мою катану. Всё-таки демоническая сталь уже достаточно долго впитывала мою энергию. Наверное. Меч Хакуру – одно из ранних произведений Куроби и имеет редкое качество. Но в руках Святого Меча класс снаряжения не играет особой роли. Так что раз Дамраде удаётся отбивать все его удары, то либо он делает это посредством бойцовского духа, либо у него чертовски хорошее снаряжение. Или и то, и другое. Наверное, мне надо провести оценку. Итог, я смог различить только что его чёрное одеяние уникального качества. Оно ещё и мешает навыку оценки. Действительно классное снаряжение. н о что же я? У меня есть надёжный дружок Рафаэль. Решение. О человеке. д о м р а д а обладает необычайно высоким бойцовским духом. Кроме того, я выявил по меньшей мере 17 предметов снаряжения, каждое уникального качества. Вот что он сказал. Какой богач этот д о м р а д а Ему хватило денег, чтобы купить снаряжение лучше, чем у хромовников. Жуткий парень. У духовной брони есть особенность. Она существует как целая. Она распадается и ч и н и т себя, питаясь магической энергией носителя. Так что возможно мгновенно сменить используемое снаряжение. Восхитительно. Сила денег. Это навело меня на мысль, и когда я взглянул на Куробе, он как будто хотел что-то сказать. Мы кивнули друг другу. Сегодняшняя цель выбрана. Предстоит изобразить много чертежей оружия и брони. Даже если нам удастся, остаётся ещё денежное подземелье. Ох, как стало интересно. Но я отвлёкся. Не важно. Для меня важно. Пожалуй, это грубо по отношению к Хакуру Куробе. Оставим качество снаряжения. То, что Хакуру так сильно прижат, показывает, какой сильный мастер Домрада. Возможно, на руках Домрады были невидимые когти лезвия или что-то вроде, потому что в Хакуру внезапно полетело несколько вакуумных клинков. Конечно, трудно уклониться от невидимой атаки, но Хакуру легко увернулся от возможного смертельного удара. Как и следовало ожидать, Хакуру атаковал пространственным обезглавливанием, д а м р а д а блокировал искажением пространства. Решающий момент боя. Если Хакуру святой меча, то Домрада святой кулака. Оба гораздо сильнее храмовников. Даже по сравнению с Арна, прости Арна, от д а м р а д а сильнее. И снаряжение роли не играет, их мастерство другого порядка. Нет толку носить снаряжение, которое не можешь применять на полную. Дамрада своё может. Это значит, что он не просто выскочил р е к е т и р Кстати, не верю, что человек может сражаться так хорошо. Бой уже длится дольше положенных 30 минут. Честно сказать, никто из нас не дрался с Хакуру в течение получаса в настоящем бою. Учитывая, что у Хакуру есть уникальный навык мастер боя, у Дамрады тоже должен быть какой-то уникальный навык. Но он его не показывает, и я не могу его проанализировать. Может, это внутренний навык? Странно было бы для него сражаться только посредством навыка. Может ли так влиять его уникальное снаряжение? Жаль, что с ним сражаюсь не я, с моего места много информации не получишь. Но даже если д о м р а д а и Мастер, для людей существуют пределы. Даже если его подпитывает какой-то предмет, бой такой продолжительности не может на нём не сказаться. Поразительно, что он смог выстоять против Хакуру полные 30 минут. Наконец, д о м р а д у на секунду ослабил защиту, и Хакуру тут же приставил меч к его горлу. Действительно чудесный бой. Вельдер был так впечатлён, что встал кивая. Кажется, он заинтересовался боевыми искусствами людей. Он ещё будет меня этим донимать, но это история другого дня. Итак, седьмой матч закончился победой Хакуру. Но я смог увидеть, что Дамрада проявил все свои силы. Думаю, что признаю его торговым партнёром. Я не настолько глуп, чтобы доверять кому-то из преступного мира, но буду его использовать. Он хорошо сражался, и я не обещал принять предложение только в случае победы. Но торговать... Чем мне велеть ему заняться? Чем я могу торговать с ним? Надо подумать. Пока я над этим размышлял, близилось начало следующего матча. Восьмой матч. Шион против Геруда. Последний матч на сегодня. Шион и Геруда. Геруда – практичная личность. Обычно возглавляет строительную корпорацию, но и является центром нашей обороны. В темпосте роли не привязаны к людям жестко. Работу делает тот, кто свободен. Это я тоже планирую изменить, смотря по результатам турнира. Но пока интересно, кто сильнее, Шион или Геруда? Геруда – надёжный защитник. Шион же нестабильно, следует за эмоциями. Так я ранее её оценил. ш о н которая пошла бы в разнос в таких зарегулированных условиях. Но здесь... Начинайте! Начинайте. По команде Суоки, ш о н спокойно обнажила свою адати и приняла центральную стойку, целясь в глаза противника. Лицо её было спокойно, эмоции безмятежные. Получилось, что она выпустила ауру, очень похожую на ауру Хакуру. Прекрасная стойка, в которой она будто слилась с клинком воедино. Разглядывая, Геруда взял молот-крушитель замка в правую руку и громадный замковый щит в левую. Как и подобало центральному бойцу нашей обороны, он весь был закован в броню Хибияма. Учитывая, что он обладал уникальным навыком Страж, его было трудно хотя бы поцарапать. ш о н подняла меч над собой, чтобы рубануть им с дьявольской скоростью. В неё будто вселился Хакуру, и её движения перетекали одно в другое без малейших задержек. к ш... с е р ь ё з н о подумал я, глядя на неё. И не только я, но и Бенни Мару и с у в ы удивлённо уставились на неё. Слова и поведение ш о н всё ещё довольно непредсказуемы, и она склонна действовать радикально. Но в последнее время она стала более благоразумной. Точно, после того, как она заключила мир с храмовниками. Казалось, я чувствовал, как с её плеч рухнула гора. Но, может, она действительно изменилась? Она больше не проявляла высокомерие, не относилась к людям пренебрежительно. Даже когда она говорит что-то дурацкое, то будто не всерьёз ошутит. Точно как Бенимару, она перестала впадать в ярость и стала более безмятежной. Шион выросла. Может, смогла научиться принимать. Нынешняя Шион больше не полагается на одну лишь грубую силу, но выказывает чудесную приверженность искусству меча, как учил Хакуру. Другими словами, к её прихотливой натуре добавился реальный навык. И получилось... Шион обрушил Адати вниз, посылая в Геруду ударную волну. Конечно, приём этого уровня не мог создать более чем д о м о в о й завесы. Но Шион не упустила возможности и ударила снова. Геруда остановил её удар щитом, но огромный Адати, увлекаемый потрясающей силой, расколол его. «Невозможно!» – пробормотал Бенимару. «Конечно, я его отлично понимаю. Даже Суэй как будто удивлён». Это было вовсе непросто. Мастерство Шион значительно выросло. э т о её атака имела эффект повар. Он заменял, удар был остановлен щитом, на удар не был остановлен щитом и прошёл сквозь него, как сквозь масло. Правда, подействовал навык Геруда Страж, но даже при этом щит раскололся. То есть её разум превзошёл его, победа была за ней. В итоге, как я предсказал, 30 минут яростного боя завершились победой Шион. Геруда боролся изо всех сил, демонстрируя решимость, но ни разу не смог коснуться Шион. Когда его снаряжение было уничтожено, Геруда заявил, что сдаётся, прекратив матч. Развитие Шион действительно поражает. Я был удивлён, что эти двое будут биться примерно наравне, но в восьмом раунде ш о н полностью доминировала. Учитывая, за какой короткий срок она добилась поразительного роста мастерства, думаю, её следует похвалить. Завершился второй день. Осталось восемь имён. Поединки третьего дня. Раунд 9 е б е н и м а р у против с у э и Раунд 10 Гобута против р а н г и Раунд 11: Берета против Дьябла. Раунд 12: х а к у р у против Шон. Вот так. Сейчас я не могу наверняка предсказать, чем всё кончится. Пары получились равными, каждый в своём роде чудесен. Как же это завершится? Будет ли у нас неожиданный победитель? Гобута. Ох, жду не дождусь конца.